Глава двенадцатая Наступила гнетущая тишина. Я бы даже сказала мрачненькая. Мужчины еще дружно посмотрели на меня, а чудик перебрался на мои колени. Слова Катрины звенели в мыслях, на батом били по уставшему сознанию. Ну и наследство мне досталось. Кристальное болото, сестра гадюка — И пророчество о смерти. Не хватает только мирового коллапса для полного счастья. — А ты, значит, пришла самоотверженно утопиться в болоте? — едко поинтересовалась я. Катрина кашлянула, посмотрев на меня с возмущением. — Вот еще. Я пришла стать хозяйкой. Отец говорил, что Абигел готовила к этому Бекку. «Значит, обязанность может перейти по наследству». «И зачем ты так хотела стать хозяйкой?» Насмешливо уточнила я, начав закручивать на палец прядь влажных волос. «Может, и хотела изначально передать эту обязанность кому-то другому, но уж явно не этой засранке». «Хозяйка неприкосновенно», — пояснила она, глядя на меня со снисхождением. «Никто бы не посмел больше вешать на меня блокирующие артефакты и пытаться насильно выдать замуж». «Да кто тебе такую глупость сказал? Я хозяйка всего два дня, а все от меня чего-то хотят. Да и руки распускают», — хмыкнула Стрельнов взглядом в шторма. «Ты еще и хозяйка?» — завыла она на высокой ноте. «Все тебе!» и раздраженно взмахнула руками. «Почему же? Могу милостиво делегировать тебе миссию по спасению мира от теней». «Это только видение», — пробурчала она, мигом растеряв всю злость. Однако Бека пыталась его выполнить. Забеременела от дракона и утащила детей к озеру. «Зачем?» — спрашивается. «Откуда мне знать?» Отец говорил, что она ненавидела драконов и не скрывала этого. Но теней она ненавидела сильнее. «А вы что думаете?» — я перевела взгляд на мужчин. Они продолжали молчать, пребывая в задумчивости. «Надеюсь, они не ринутся обвинять нас в грехах родителей. Исходя из видений, мы должны были быть мертвы». Пожал плечами вот мельком подтолкнув улыбнувшегося Александра в плечо. «Ведь и вправду, его участие полностью изменило видение. Мы убежали от теней, достигли озера и выжили. Возможно, вмешательство графа и смерть бэки уже изменили будущее. К тому же в одиночку закрыть наш мир от теней не под силу никому. Разве что с поддержкой озера». «Ну, оно в упадке, а ты не достигла пика силы. На данный момент важно восстановить его и найти разлом», — подал голос Александр. «На данный момент мы застряли возле болота, а вы голые», — напомнила я ему, указав на одеяло, в которое они кутались. «Если, конечно, разломы не закрываются от возмущения...» Завидев мужские задницы. «Как всем было бы проще, если бы разломы отличались такой стеснительностью?» Рассмеялся Блейквуд, и блондин поддержал его смех. «Да, ты права. Для начала нужно вывести отряд к озеру. Поможешь с этим?» «И как я могу помочь?» — устало отвела от лица влажные вонючие волосы. «Быстрее бы помыться. Интересно». «Если удастся очистить цветыню, в ней можно будет купаться?» «Попроси помочь озеру у алтаря», — предложил он. «Ничего не теряешь же». «В принципе, да». Правда, вымоталась я настолько, что даже встать удалось с усилием. Пыльный алтарь выглядел так же плачевно, как и заросшее тиной дно озера. Подойдя к нему, я тяжело вздохнула и коснулась ладонью водной глади. Показалось, что-то грохнуло. По воде пошла рябь, а на макушку посыпалась каменная крошка с потолка. Не хватало еще, чтобы эта подземная обитель обвалилась нам на головы. «Слушай, озеро, мы тут замерзли, мужики вообще голые. Тебе несложно вывести к нам наш отряд, а? Там одежда, еда и спальники, мы еще и устали». Мне впервые приходилось болтать с водоемом, но вроде выходило неплохо, наверное. Я надеялась на какой-нибудь отклик, знак, даже не удивилась бы ответу на человеческом языке, но не произошло ничего. — Что-то не выходит, — пожаловалась я уныло. — Уверена, озеро случайно тебя выбрало, — ядовито заметила Катрина. «Ты даже не росла в нашем мире!» «А может, ему жертва нужна? Давайте гадюку утопим в болоте!» «Предложила я весело, оборачиваясь к спутникам. «Не поможет, так и не жалко ее!» «Да как ты смеешь!» «А ты как посмела бросить меня в полной неизвестности!» «Даже если мое пребывание в другом мире тянуло из тебя силы, то какая в этом моя вина?» «Я что, сама туда прыгнула? У меня есть причина тебя недолюбливать. А у тебя только детские обидки. Нечего обвинять меня в том, на что я не могла повлиять. Понятно?» Катрина замолкла, рассерженно поджав губы, и начала злобно сопеть. Только, наверное, не знала, что ответить. «Я бы могла ее понять в день нашей встречи, если бы она мне все объяснила». Отец от нее все скрывал, не выпускал ее никуда. Но пусть злится на него, в конце концов. Именно их разногласия с Бэкой настолько сильно повлияли на наши жизни, а заодно и на весь этот магический мир. Моей вины в этой истории? Нет. «Смотри, там отсвет. Александр указал пальцем не за спину. Я обернулась и тоже заметила в толще воды свет. «Там что-то магическое?» «Нет же!» Блейквуд вот стремительно вскочил на ноги. «Это свет фонарей на противоположном берегу. Надо их встретить!» Александр тоже поднялся, а я, взглянув на насупленную сестру, заковыляла на выход. Нежелание оставаться с ней наедине намного мощнее бессилия. «Посидела бы ты в тепле!» неодобрительно качнул головой Блейквуд, вот нагоняя меня. «С этой гадюкой?» Ни за что на свете. Как вернемся, напишу Мартину. Пусть забирает племянницу. Катрина не права, но и выдавать ее насильно замуж неправильно. Ты ей сочувствуешь? Серьезно? Я подозрительно присмотрелась к Блэквуду. Она же ведьма, не инициированная. Она леди, дочь графа, поморщился он. «Поверь, в высшем свете есть личности похлеще!» Усмехнулся, придержав меня за плечо, чтобы выйти на улицу первым. Александр обогнал меня и быстро преодолел последние ступеньки. Каким уж образом они умудрялись одновременно удерживать одеяло и мечи, осталось для меня загадкой. Как только осмотрелся, шторм дал мне знак выходить. Вокруг озера царила мертвая тишина. На дальнем берегу действительно ходили люди из отряда с фонарями. «Хм, озерная экспресс-доставка трусов!» Хихикнула я нервно и тут же замолкла. «Мне надо поспать». Шторм снял один из фонарей и подал отряду световой сигнал. Пробираться самим к ним навстречу сквозь кусты не хотелось, потому мы решили ждать здесь, точнее внизу возле костра. Ночь вступала в свои права и становилась намного прохладнее, особенно возле воды. Мужчины так вообще успели обзавестись только сухими одеялами. «И как теперь к тебе обращаться?» — внезапно спросил Александр, и в его голосе появилась непривычная почтительность и расположение. «Неужели айсберги его недоверия тронулись?» «Василиса...» «Разве что-то изменилось?» Мужчина, усмехнувшись, приподнял светлые брови. «Да, изменилось многое», — признала я. «Но как была Василисой, так ею и осталось». «Значит, обращаться к вам как леди Сарин не стоит?» — шутливо подтолкнул он через чур серьезного Блейка в плечо. «Только если желаешь получить по голове», — ворчливо ответила я и скрестила руки на груди. «Ладно, ведьма. Хорошо, хозяйка. Это я уже как-то приняла. А теперь еще выяснилось, что я дочь лорда, графа и вроде как признанная родовым артефактом. Интересно, что это значит и как это будет состыковываться со статусом хозяйки. С другой стороны, так ли это важно на данный момент?» если мы находимся глубоко в лесу возле пришедшего в упадок кристального озера. «Нет, моя голова мне очень дорога», — улыбнулся он, направившись к лестнице, ведущей вниз. «Спущусь к леди Катрине», — сообщил он вновь, бросив тревожный взгляд в сторону Блейквуда. «Кажется, он больше не считает, что я пытаюсь их поссорить. Мои акции выросли». Александр направился к алтарю. На мгновение замешкавшись, я двинулась было за ним, но шторм удержал меня, видимо, намереваясь поговорить наедине. «Тебе нужно пройти инициацию, Василиса», — немного устало сообщил он, проводив спину друга долгим взглядом. «Возможно, тогда ты сможешь помочь Кристальному озеру». «И ты хочешь меня инициировать?» Я иронично вздёрнула бровь, приглядываясь к серьезному лицу мужчины. Понимала, что вскоре он поднимет эту тему, сама об этом задумывалась, но пока не знала, как к этому относиться. С одной стороны, я довольно практичный человек. Мечтала, конечно, как и все девочки, о великой любви, мужчине на всю жизнь и так далее, только трезво осознавала, что такое редкость». потому к потере девственности относилась вполне спокойно, без романтической возвышенности и лишней розовой пудры. Но и не торопилась. Хотела встретить надежного человека, опытного, в конце концов. А там кто знает. Может, и выйдет любовь на целую жизнь. Семья и куча детишек. Жизнь непредсказуема. Сегодня я убедилась в этом утверждении, Как никогда сильно. В данной ситуации романтика или любовь не рассматривались. Инициация была реалией этого мира. Это ритуал. Чувство и удовольствие здесь на десятом месте. Впрочем, если задуматься, стоит признать, Шторм мне нравился. Он привлекательный мужчина со всех сторон. Отсутствие на нем одежды помогло это выяснить. Харизматичный, уверенный в себе, даже слишком. И сегодня он бился с тенями, защищая меня, поддерживал, оберегал, возможно, дело в том, что я драгоценная хозяйка, лакомая, невинная ведьма. Но он не походил на двуличного человека. Скорее наоборот, был чересчур прямолинейным и наглым драконищем. Конечно, не стоит забывать о моменте с опасностью для ведьмы при инициации с магом. Но вряд ли он посмеет лишить дара хозяйку. Я им нужна. Сейчас наши желания не важны, Василиса. Ты стала хозяйкой. Озеро нуждается в тебе. Ты способна снять проклятие с драконов. И умереть, спасая мир от теней? Как не храбрилась, а по спине пробежала ледяная дрожь. Пророчество напугало. Видение будущего туманны и расплывчатый. Сегодняшний день тому подтверждение. Подойдя ближе, Блейк вот растер мое правое предплечье ладонью, с участием заглядывая в глаза. То видение, возможно, давно утратило силу. А если нет, мы обязательно что-нибудь придумаем. Хорошо бы. У меня много планов. Выходит, вернуться на землю не получится. Моя квартирка потеряна. И ремонт придется делать здесь. Ты хочешь пройти инициацию с Александром? Хриплым голосом задал волнующего вопрос Шторм. Поэтому вы общались наедине. Он тебе нравится? А если и вправду нравится, что ты сделаешь? Мне важно было знать ответ на этот вопрос. Как поступит шторм? Пойдет ли против друга ради дара? Ради меня? Не сталкивай нас, Василиса. Поблекшим тоном попросил он, сурово насупив брови. Он мой лучший друг. Мы не соперничаем из-за женщин. В иной ситуации я бы уступил. Да и сейчас. Он мимолетно стиснул челюсть, будто слова давались ему нелегко. И сейчас не стану ему мешать. Но тебя я отдавать не желаю. Ты мне нравишься, Василиса. Очень. Признался и посмотрел в мои глаза долгим, пронизывающим взглядом. Вот умеет же красиво говорить». «Аж сердце замерло! Неплохой же, мужик! Надо брать!» «Я понимаю, что инициация нужна», — тщательно подбирая слова, начала я. «И думаю, ты понимаешь, мне страшно проходить ее с магом, но тебе я доверяю, Блейк!» Медленно выдохнула. Что-то в глубине души подсказывало, что он не врет. «Да, ему я действительно верю. Надеюсь, не напрасно, и ощущения меня не обманут». «Ты согласна?» В голосе Блэйквуда поселилась робкая надежда, а черные глаза вспыхнули несмелой радостью. «Только будет ряд условий», – пробурчала я, выставив перед собой ладонь, чтобы начать загибать пальцы – «Во-первых, от тебя воняет болотом, ты должен помыться. Во-вторых, обязан устроить все красиво. Ужин, романтика, свечи и...» «Может, попросить побриться?» «Везде. Но щетину оставить, она ему идет». «И все, наверное». Пробормотала я, начав краснеть под действием собственных мыслей. Шторм радостно рассмеялся и порывисто притянул меня к своей груди. «Тебе бы тоже помыться, дорогая», — проурчал он. «Могу даже помочь». «Не выйдет из тебя романтика, Блейк? Кто вообще говорит девушке, что от нее воняет?» Смеясь, я попыталась шутливо съездить по наглой драконьей морде, но он перехватил мою руку за запястье, прямо как в тот раз. И так же, как и в прошлый раз, нагло поцеловал. Я замерла в крепких объятиях, не зная, как реагировать. Было приятно, даже слишком. Только мы вроде договаривались об инициации, ритуале или я чего-то не понимаю. Но как бы то ни было, если он поцелуйный вор, то я главный поцелуйный тормоз этого леса. Блейк, вот ты потеряла одеяло!» Пролепетала я, тяжело дыша, и протестующую перла ладони в его грудь. «Просто не смотри вниз, Василиса!» Хрипло усмехнулся он, вновь впиваясь в мои губы. «Поцелуем!» С трудом сбежав из цепких объятий, чересчур обрадованного моим согласием шторма, Я спустилась вниз. Катрина общалась с Александром. В ее голосе слышалась почтительность, которая отсутствовала при разговоре со мной. С другой стороны, ее воспитывали леди, а девушки здесь на вторых ролях, по крайней мере, среди знати. Я вновь присела возле костра. Буквально через несколько секунд спустился и невероятно довольный Блейквуд. До слуха донесся тихий, облегченный вздох Алексана. Между друзьями снова воцарился мир. Пока ждали отряд, послушали рассказ Катрины. Оказалось, тени ее здесь не беспокоили. Она вполне легко добралась до озера, расположилась здесь. Но когда разгружала вещи, ее лошадь испугалась змеи и припустила прочь, оставив хозяйку один на один с болотом. Так что до нашего появления она пялилась на алтарь и просила у болота позволения стать хозяйкой. Но безрезультатно озеро даже не вернуло ей лошадку, лишь провело к себе под бок. К счастью, долго общаться с внезапно приобретенной сестрой не пришлось. Отряд, наконец, до нас добрался. Начались хлопоты по обустройству лагеря. Воины бросились нам на выручку сразу же. потому что часть вещей осталась на прежнем месте стоянки. Но палатка для меня нашлась. Быстро перекусив предложенной едой, признаться, я так устала, что и не поняла, чем меня накормили. Я заползла под одеяло. И даже исходящий от волос и кожи болотный запах не помешал вырубиться за минуту. Во сне я видела кристальное озеро. еще не заросшим тиной, а прекрасным, с прозрачной водой и сочной травой по берегам, на одном из которых сидела девушка с двумя младенцами на руках. Она что-то рассказывала озеру, улыбалась, качая малышей, и сон наполняло тепло солнечного света. Но тот померк, когда за ее спиной показался в доспехах и с мечом в руках, Светловолосый мужчина, которого я видела на портрете в замке. Солнце скрывалось за облаками, перестав играть бликами в прозрачной воде. Детский плач огласил тихое место, когда после споров и ругани мужчина решил отобрать детей. Поднялся ветер, вода в озере заволновалась, зелень берега окропили, кровавые капли... Женщина отступила, прижимая ладони к животу и рухнула на колени в воду. «Будь ты проклят, Фредерик! Все вы драконы!» Прогрохотали в сознании ее наполненные ненавистью слова. Вода в озере окрасилась черным. Эта чернота кляксами брызнула в стороны. Раздался болезненный рев драконов — И я проснулась. Несколько минут так и лежал, разглядывая низкий потолок палатки и ожидая, когда бешено бьющееся сердце чуть успокоится. Странный сон, грустный, слишком реальный, будто я вновь окунулась в одно из видений. Наверное, все дело в рассказе Катрины. Уставший разум выстроил его в пугающие картинки. Или озеро протранслировало видео из прошлого? «Страшно!» — пропищал Чудик. «Это твои мама, Вася и папа?» Котенок потоптался на моем животе и перебрался на грудь, чтобы заглянуть в мои глаза. «Не знаю. Наверное». Расстроенно, растеряв веки, я села. Судя по разговорам снаружи и солнечному свету, День давно вступил в свои права. Видимо, мне решили дать поспать. Очень мило с их стороны. Странный сон выбил из колеи, и утренние обычные процедуры прошли мимо меня. Я умылась, принесённой мне одним из членов отряда водой из небольшой миски, позавтракала мясной похлёбкой и, прихватив глиняный кувшин широким горлышком, спустилась к алтарю. Шторма, как и Александра, не наблюдалось. Вообще в лагере оставалось всего трое мужчин. Остальные исчезли в неизвестном направлении. Но, думается мне, если бы их за остатки ночных часов съели тени, я бы об этом уже знала. Вот Катрина, к сожалению, никуда не исчезла. Сидела на своем спальнике и что-то писала в небольшой книжке. Дневник, что ли, ведет? «Других мест нет», — скривила она красивые губы. «У нее вообще все красивое, потому что моё. Характер только скверный. Алтарь не твоя собственность», — напомнила я ей и пошла к каменному столу. Там аккуратно убрала в сторону пыльные драгоценности, чтобы поставить в центр кувшин. «Мне сегодня снился странный сон». Внезапно произнесла девушка приглушенно, будто прошлое. Там был отец, и, кажется, Бекка с нами. Мне тоже. Похоже, она не хотела никого проклинать. Сказала от отчаяния и злости. Ей не стоило уносить нас. На мой взгляд, оба родителя косикнули. отозвалась я уныло, а прилетела всей стороне. И нам на пару. В прошлом, как и многие дети в приюте, я представляла своих родителей. Некоторое время придумывала небылица о том, почему они недолго оставили меня. А потом как-то свыклась с мыслью, что я одна. Мне было куда стремиться. Появились мечты реальные возвращения родителей. Я развела свой дар. Но все же правда о прошлом стала для меня ударом, от которого я до сих пор в шоке и даже ловлю глюки в виде странных сновидений. Но ничего. Уж чему меня научила жизнь, так это умению преодолевать трудности. Главное не терять присутствие духа, стараться, и все обязательно образуется. Я пройду инициацию со штормом, стану сильной ведьмой. Уж не знаю, смогу ли я помочь озеру, но Брин обязательно спасу. И постепенно приживусь в новом мире. Дом у меня уже есть, и кольцо наверняка одарит хоть каким-то приданным. А если нет, и так разберусь. Водой свои деньги заработаю, девочкам помогу. Вместе будем учиться магии. Выживу в общем и буду счастлива. Да, наверное, пробормотала Катрина. Отец не был плохим драконом, строгим, требовательным, но неплохим, заявила она растерянно. А Бекка вообще хотела спасти мир от теней, но как-то вышло не очень. Может, это часть пути? Даже думать об этом не хочу. Тяжело вздохнув, я положила ладонь на водную гладь. И зажмурилась. «Озеро. Мне очень нужна чистая вода для лекарства. Брин, моя подопечная умирает от теневой болезни. Как и в прошлый раз, хоть какого-то отклика не последовало. Я приоткрыла один глаз, вглядываясь в мутную воду. Ничего не происходило. Кажется, без инициации действительно никак». «Что ты делаешь?» Сначала захотелось послать Катрину или просто проигнорировать. Но я же не злюка. Все дело в усталости и в не самых приятных открытиях последних дней. Я пришла к озеру не для того, чтобы его пробудить или еще что. В Данмере осталась девочка. Брин. Она больна теневой болезнью. Абигейл с другими ведьмами создали лекарство, но... «Есть лекарство от ценевой болезни?» Отбросив записную книжку, Катрина подскочила с места. «Не совсем. Оно лишь замедляет течение болезни, но Абигейл считала, что составу не хватает воды из кристального озера». «И ты веришь, что это поможет?» Она поморщилась, как-то обреченно указав на болотную воду. «Конечно!» — ответила я уверенно. «Просто нужно приложить больше сил!» Кивнув себе, вновь повернулась к алтарю. «Ведьмы объединяются, проводят шабаши!» Пробормотала она неуверенно, растерев предплечье ладонью. «Ты хочешь мне помочь?» Я ошеломленно уставилась на смутившуюся девушку. «Не тебе!» фыркнула она. А девочки? «Отец умер от теневой болезни. Если бы было лекарство...» Она медленно выдохнула, прикрыв веки, чтобы скрыть мелькнувшую в глазах тоску. «Давай попробуем», Пожала я плечами. «Все равно ничего не теряю. Может, вдвоем что и выйдет?» Мы взялись за руки... И в этот момент показалось, что я смотрюсь в зеркало. Катрина скривилась так же, как и я. Коснувшись ладонями воды, мы закрыли глаза. И на этот раз я не просто просила, а пыталась вложить магию. И отклик появился. Точнее, я ощутила изменения в воздухе. Он стал тяжелым, влажным, словно перед грозой. Не выдержав, я открыла глаза, тогда и увидела, что между нами парит водяной пузырь. Катрина тоже подняла веки, и на этом хрупкая концентрация прервалась. Под наш общий вскрик пузырь лопнул, и сотни прозрачных капель устремились вниз. «Поймал!» — заявил Чудик, подставляя кувшин. Вода окропила пол, намочила шерсть котенка, но большей частью попала в сосуд. Он смешно фыркнул и встряхнулся. «Ты мой герой!» Я схватила чудика, прижала его к своей груди и звонко чмокнула в пушистую щечку. «И тебе спасибо!» Случившееся чудо так обрадовало, что я даже улыбнулась сестре-гадюке. Она выглядела бледной, кажется, влила много силы. Да и я осознала, что чувствую себя уставшей. Надеюсь, это поможет, Брин? Да? Да, спасибо. Пусть поможет, — произнесла она приглушенно, нервно дернула плечом и, не смело походкой, двинулась к своему спальнику. «Василиса, ты здесь?» По ступеням бодро спустился шторм. За время нашей разлуки он обзавелся одеждой, но уже успел весь вывалиться в земле. Спрашивается, чем он занимался весь день. Я вроде просила помыться, рассмеялась, качнув головой. Где ты так испачкался? Вопросами мытья и занимался. На лице дракона появилась широченная улыбка. «Ванна готова, леди, вас проводить?» Он насмешливо склонился, взмахом руки указывая мне на выход. Заинтригованная его заявлениями, я подхватила кувшин с пола и положила ладонь на его локоть, отыскав наиболее чистое место на рукаве. Шторм повел меня вверх по ступеням. Кажется, мыться. «Что в кувшине?» — добродушно поинтересовался Блейквуд. «Вода Кристального озера». Мы с Катриной попросили. Для Брин. Замечательная новость, — искренне улыбнулся он. Хорошо, что даже в таком состоянии озеро слышит. Уверен, вода поможет, Брин. Надо скорее отвезти ее. Нахмурилась я, крепче прижав кувшин к груди. Завтра. Шторм задумчиво провел ладонью по шее. На коже отпечатались темные грязные разводы. «Сегодня инициация. Завтра попробуешь воздействовать на озеро. Независимо от того, получится или нет, вернешься к Брин. А ты? Я здесь для того, чтобы найти разлом, Василиса», — осторожно напомнил он. «Озеру мы поможем». Но сейчас важнее защитить страну от угрозы. Эти тени опасны. Ты же видела? Да. Я поежилась, вспомнив ночную стычку с монстрами. Смерть была так близка. Но ты ведь можешь? Я замолкла, решив не озвучивать предложение, оставить здесь вместо себя Александра. То, что сразу после инициации мы расстанемся, внезапно расстроило. Похоже, девочку из головы не искоренить, потому что я все же настроила в мыслях розовых замков. Что, Василиса? Шторм обратил ко мне внимательный взгляд черных глаз. Александр останется с тобой? Нет, проводит тебя и приведет оставшихся воинов. Он подозрительно сощурился, видимо, догадываясь, что я не стала делиться своими мыслями. «Ты так и не сказал, где так вымазался!» Я шутливо скривилась, дернув двумя пальцами рукав его рубашки. «Здесь много подводных источников, ручьев. Магия не всесильна, и ты только одна». «Мы проводим несколько каналов к озеру, чтобы началось естественное очищение, ну и чтобы появилась возможность помыться». Он мне весело подмигнул, но в глубине темных омутов мне почудилось предвкушение. Как бы практично я не пыталась относиться к инициации, но мне предстоит испытать с Блейквудом первую близость». Я боялась боли, как и любая бы девушка на моём месте, и в то же время ощущала волнительное воодушевление. Всё же он мне нравился, но смогу ли я удержать чувства в узде, когда все закончится, и как дальше будет вести себя шторм? Он поговаривал об обручении, но лишь потому, что предположил во мне благородную леди. Как выяснилось, он был прав в догадках. По законам этого мира мужчина действительно должен жениться на девушке, которую обесчестил, если, конечно, не обделён благородством. Но меня совершенно не интересует брак из чувства долга. И вообще брак. Рано еще. Мы отошли от лагеря и немного углубились в лес. Первое, что бросилось в глаза — Кучи земли. А потом я заметила и яму, наполненную чистой водой. Ее края обложили широкими листьями. Возле нее кто-то сложил кучу больших гладких камней. Ванна. Пользуясь моим изумлением, шторм приблизился и поцеловал меня в уголок губ. Там же грязно, наверное? Нет? Вода из подземного источника. Внизу камни, а края обложили листьями папоротника. «Лучше купальни не сыскать во всем лесу», — весело заявил он. «Наверное, потому что здесь больше нет купалин», — тихо рассмеялась я, присаживаясь возле импровизированной ванны. Вода действительно была чистой, но ледяной, и постепенно переливалась через край. «Я наколю камни». «Бросим их в воду, чтобы ты не замерзла». «Да, тут все продумано. «Все». Нагнувшись, Блейкуд подхватил с травы горстку розовых бутонов и бросил их в воду. «Все для тебя». Впервые я сама захотела его поцеловать. Просто за старание. По сути, в текущих условиях я ожидала тазика чистой воды и обрадовалась бы ему... Понимала, что в лесу не стоит ждать лучших условий, а Блейквуд вот постарался, доказав, что даже при отрыве от цивилизации можно устроить спа. Мы побрели обратно к лагерю. Я улыбалась, как дурочка. Жизнь налаживалась, озеро выделило мне чистую воду, завтра я повезу ее Брин, и в дополнение даже удастся помыться. До носа доносились приятные ароматы еды. Похоже, у тенеборцев наступил поздний обед. Не только шторм вымазался в земле, все были в грязной одежде. А Александр так вообще успел провалиться в грязевую жижу. «Лучше молчи», — буркнул он, наткнувшись на мою широченную улыбку. «Ну вот, а я уже столько шуток придумала». Мы с Блэйквудом сели возле костра с мисками мясной каши и принялись за трапезу. Пока ели, неспешно переговаривались. Мужчины обсуждали план дальнейших работ. Я рассказала Эйдену о том, что озеро выделило нам воду для Брин. Пребывавший до этого момента в мрачном настроении, мужчина просиял от радости и засобирался завтра отправиться в Данмере со мной. Когда обед завершился, ко мне подошел один из воинов. Хозяйка, выдохнул он обреченно просительно, с опаской взглянув на шторма. Есть ли возможности для нас вернуть драконов? К -к -к -к. Я чуть не подавилась последней ложкой каши и огляделась. Несколько черноглазых мужчин смотрели на меня с видом побитых драконов. «Опять лезть в болото?» «Похоже на то». «Можно попробовать». Выпив отвар из чашки, я поднялась на ноги, поправляя подол юбки. «Однажды у меня появятся штаны. Много штанов». «Только осторожней, Василиса. Не выжги резерв». Предостерег меня Блейквуд, мимолетно сжав мою ладонь своей. «Драконы? За мной!» Махнула я рукой и зашагала в сторону болота. Воин, что первым озвучил просьбу, чуть не побежал следом. Вперед меня вошел в воду и подал мне руку, чтобы я не поскользнулась. Признаться, мелькали опасения, что вчера драконы появились в ответ на угрозу, и сегодня ничего не выйдет. Но напрасно. Вместо отражения под мужчиной бесновался черный дракон и рвал когтями невидимую преграду. Звери-человек потянулись друг к другу. Мне оставалось лишь проложить магический мост между ними. Огромный ящер, громко рыча от радости, подлетел в небо, описал круг над деревьями и слился со своим хозяином. Выглядело потрясающе. Первые два раза, а повторить пришлось пять раз. Последний из тенеборцев вытаскивал из болота моё безвольное тельце на себе. «Надо бы за это деньги брать!» — пролепетала я, когда меня передали из рук в руки злому шторму. «Надо было остановиться раньше!» — прорычал он. «Не бережёшь ты себя!» Меня посадили, вручили в руку чашу с магической микстурой, которую я под строгим взором черного глаз осушила, а потом меня понесли в импровизированную спа -зону. «Надеюсь, ты не собираешься меня мыть?» Отвар действовал, и я чувствовала себя достаточно бодрой, чтобы возмущаться. «Хотел бы». На губах мужчины появилась лукавая ухмылка, а глаза вспыхнули голодным блеском. Но, боюсь, тогда инициация пройдет раньше. Он осторожно посадил меня на траву недалеко от ванны. Вода давно вышла за ее края. Озорные ручейки утекали в сторону болота. Рядом шторм положил мою сумку. «Помочь раздеться?» «Сама!» — фыркнула я. «Здесь сумрачно. Я буду рядом». «Те не чувствуют твою связь с озером, опасаются ее и пытаются разорвать», — пояснил, прежде чем я возразила и, поцеловав в лоб, отстранился. «Если рассматривать ситуацию с такой стороны, то против охранника я уже ничего не имела против». Блейквуд вот с помощью магии накалил камни, бросил их в воду и отошел подальше. Я начала послушно раздеваться, иногда бросая взгляды на маячившего среди кустов мужчину. Если и подглядывал, делал это профессионально. Освобождение драконов забрало много сил, потому действовало медленно. Сняла одежду и погрузилась в воду. Яма оказалась неглубокой, чуть больше метров шире, вглубь. Ступни коснулись больших плоских камней, лежащих на дне. Вода с помощью них действительно согрелась, но быстро остывала из-за бьющего из-под земли источника. Потому я постаралась ускориться, окунулась с головой, намылилась и вновь погрузилась в прохладную водицу, смывая с волос и тела пену и, главное, затхлый запах болота. Выбравшись, я вытерлась отрезом ткани и переоделась в чистое. Купание в прохладной воде позволило взбодриться, а вместе с грязью и запахом будто чуть сошла и усталость. Блайк вот появился раньше, чем я его позвала, и улыбался как-то подозрительно. «Насмотрелся?» — буркнула я, прищурив глаза. «Нет». Но впереди целая ночь. Усмехнулся он вновь, пытаясь поднять меня на руки. Нет, ты грязный. Я помахала ладонями перед его лицом и принялась собирать свои вещи. И я могу идти сама. Мне приятно тебя носить. Приблизившись, он уткнулся носом в волосы в районе моего уха и шумно вдохнул. Вкусная. А я начала быстро отогреваться от вновь поднимающегося в душе волнения и смущения. Как оказалось, в лагере для шторма установили палатку-шатер. Она была меньше той, в которой мне посчастливилось поспать в Данмере, но в ней вполне можно было вытянуться во весь рост. Он проводил меня внутрь, указав на расстеленное ложе. Другой мебели здесь не наблюдалось. «Отдохни, Василиса! А ты? Работы еще много!» — улыбнулся он устало. Шрамы четче обозначились на его лице. Появились темные круги под глазами, которые я не замечала. Он же спал еще меньше меня. Сражался, и изливал резерв в бою. Теперь копает весь день». «Не удивлюсь, если вместо инициации он к вечеру рухнет, на кровати вырубится. Может, я еще как-то могу помочь?» «В отряде появилось еще шесть драконов. Ты уже помогла. Приблизившись, он поцеловал меня. На этот раз мимолетно, в губы. Отдыхай, Василиса. Можешь пока представлять вечер. Ухмыльнулся хитро». и успел отпрянуть, прежде чем получил по наглой морде. Озорно рассмеявшись, он поспешил сбежать из палатки. «Вот ведь дракон!»